Глава 32. Ника. Меня будет наглый луч солнечного света, пробивающийся через приоткрытую штору. Не поворачивая головы, я ощупываю рукой соседнюю подушку и, убедившись, что взъерошенной головы Максима на ней нет, открываю глаза. Как и обещал. Он не проспал. Если бы это мне нужно было сбегать по будильнику... Нас бы обязательно спалили. Хорошо, что Кэп не я. Натянув спортивные штаны и футболку, я чищу зубы, после чего спускаюсь на первый этаж. Судя по слюнособирательному аромату, витающему в гостиной, Любовь Ивлеева приступила к своим мамско-супружеским обязанностям и готовит завтрак. Привет! Я обнимаю ее сзади и утыкаюсь в воротник пушистого голубого халата, испытывая угрызение совести за то, что мы с Максимом нагло предавались разврату всего лишь в нескольких метрах от ее опочивальни. «Проснулась Никуш», — нараспев произносит мама и ласково похлопывает меня по руке. «Садись, сейчас блинчики будут». Не с мясом хоть. Игорю с мясом, а тебе с клубникой. Вот только что с грядки нарвала. Я наливаю себе фирменный Ивлеевский чай и плюхаюсь за стол с блаженной улыбкой на лице. Мне, конечно, по душе вся эта самостоятельность в виде отдельного от родителей проживания. Но как же приятно снова побыть под уютным маминым крылом в компании блинов с клубникой. «А дядя Игорь где?» Обжигая пальцы и язык, я запихиваю горячий кружок себе в рот. Плавает. Уже час почти. Поддерживает форму, чтобы быть достойным своей красавицы. «Еще и на цигун записался», — заговорщицки шепчет мама, оборачиваясь. «Ну дела». Концентрирует ци, стало быть, дядя Игорь, «во имя любви и здоровья». «Молодец!» «А Максим все еще спит?» Спрашиваю я тоном. «Да что с этого полуамерикоса взять? Привык дрыхнуть до обеда». «Уехал часа два назад». Мама скидывает перед моим носом новую порцию ароматных блинов и возвращается к плите. Кто-то ему позвонил, и он сорвался. От неожиданности рука застывает в воздухе, Пальцы разжимаются, издобренный маслом блинчик шмякается обратно в тарелку. «А когда вернется?» — вырывается из меня. Поняв свою оплошность, я быстро добавляю. «Он же обещал доставить меня домой!» Сказал, что сегодня вряд ли приедет. «Не переживай, Никуш, тебя Игорь отвезет!» И вот в этот момент со мной происходит какая-то хрень солнечные лучи в окне начинают слепить и раздражать, блинчики кажутся недосоленными, клубника кислой, а утро паршивым. А еще возникает желание позвонить Максиму и с дотошностью гестаповца расспросить, куда он уехал так рано и почему, черт возьми, меня не предупредил. Я бы так и сделала, если бы не своевременное воспоминание о том, что требовать отчета в наших продуктово-сексуальных отношениях я не вправе. Это, впрочем, совершенно не мешает мне кипеть и злиться. Мог бы хотя бы СМС написать. «Мам, я наелась». Поднимаюсь из-за стола и вымучиваю улыбку. «Очень вкусно. Пойду еще немного поваляюсь». «Все в порядке, не кушь». Мама озабоченно смотрит на меня замерев с лопаткой в руке. «Что-то ты побледнела?» Живот прихватило от такого чревоугодия. «Полежу немного и пройдет». Стуча пятками, я бегу к лестнице, не обращая внимания на щедрое мамино предложение хлопнуть две таблетки мизима и, взлетев на второй этаж, закрываюсь в своей комнате. «Да что, черт возьми, со мной такое?» Странное сочетание желания агрессивно молотить кулаками в стену и плакать. Может, ПМС в гости нагрянул? Рухнув на кровать, я десять минут смотрю в потолок, пытаясь обуздать кипящие эмоции. Но они никак не желают обуздываться. «В чем дело, Ника? Чего ты так взбеленилась? Может, у Кэпа квартиру затопило или в офисе чего случилось?» «А может, поехал кошатник свой проведать», — хихикает ехидное второе «я» голосом Леси. Я хватаю в руки телефон и пальцы сами набирают Максиму сообщение. «Какого хрена?» Стираю и пробую снова. «Какого черта?» Тоже не годится. Откладываю мобильный в сторону, считаю до тридцати и набираю Леси. «Лесь!» Я игнорирую ее хрипло-заспанное «Алло!» «Ты правда думаешь, что Максим — куклачев?» «Ты че несешь, Ники?» «Говори нормально, а то у меня похмел, и котелок туго соображает». Он уехал с утра и не предупредил. Я пищу, как мышь, которая придавила хвост мышеловкой. «Думаешь, он поехал к другим муркам?» Слышится тяжелый вздох, Топот басых ног, леся на ворчание. Жора, или как тебя там? Трусишки натягивай и уебывай. И хлопок, к двери. Судя по журчащим звукам, леся справляет малую нужду. Психуешь? Психую. Я тебя предупреждала? Предупреждала, вторю унылым эхом. Чего делать-то, Лесь? «Поговорить, ясен хрен. Скажи, что больше не хочешь быть беспризорной мартовской кошкой и что Куклачеву пора распускать свой блохастый питомник». «Я не могу». «Чего это ты не можешь?» «Он уезжает, Лесь. В чем смысл?» Лесина раздраженная «Ой, мля!» тонет в звуке унитазного смыва. «Придумайте что-нибудь». Родители же его как-то состыковались и даже пятерых отпрысков настрогали. А вы, чем кролики, хуже? Я внезапно чувствую себя воздушным шариком, налетевшим на гвоздь, и испытываю желание закончить разговор. Родители Максима скорее счастливое международное исключение. Молния дважды не бьет в одно место. Ладно, Лесь, я подумаю. Не думай, Ники... «Действуй!» – назидательно произносит Леся и вдруг верещит. «Гоша, блин! Ты еще здесь, что ли?» Узнать, чем закончилось выдворение Жоры или Гоши, мне не удается, потому что я вешаю трубку и зарываюсь лицом в подушку. Впервые за долгое время я чувствую себя глубоко несчастной.